Глава пятая. Выживание. Час 4 Реанимобиль влетел во двор больницы имени Хапкинса и, развернувшись, начал сдавать задним ходом к дверям приемного покоя. Изменение в направлении движения отвлекло дичу от невеселых мыслей. Больница встретила своих привычных посетителей знакомым запахом. которую можно было узнать из тысячи. Из тех 15 лет, что они прожили в Штатах, бедная Вича в общей сложности провела в этой клинике без малого год. Когда она попала сюда впервые, то даже не подозревала, что находится в лучшей больнице Америки. Хапкинские врачи не сдали своих позиций сейчас. Приемный покой встретил их гордым плакатом. 18 год подряд наша клиника признана лучшей в стране.